Не веря сам своим очам, Нежданным счастьем упоенный Наш Витязь падает к ногам Подруги верной и незабвенной, Целует руки, сети рвет, Любви, восторга, слезы льет, зовет ее. Но дева дремлет, Сомкнуты очи и уста, И сладострастная мечта Молодую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз, Его терзает вновь кручина, Но вдруг знакомый слышит глаз, Глаз добродетельного финна. Мужайся, князь, В обратный путь ступай со спящей Людмилой, Наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь, Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина, И в светлом Киеве княжна, Перед Владимиром восстанет оточарованного сна. Руслан сим глазом оживленный, берет в объятия жену.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 В волосами свитами в кольцо Пустынный ветерок играет, Как часто грудь ее вздыхает, Как часто тихое лицо Мгновенной розою пылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит, И с томным шепотом уста Супруга имя произносит. В забвенье сладком ловит он Ее волшебное дыхание, Улыбку, слезы, нежный стон — и сонных персий в